Глава третья. Назад дороги нет. Тамина. Сидя на подоконнике у себя в комнате и смотря на тусклые звезды, старалась игнорировать настойчивый стук в дверь. Мать не желала уходить, треба услышать мое объяснение. «Конечно!» — едко пробурчала я себе под нос. «Маленькую деточку обидели». Откинув голову на выступ стены, прикрыла глаза. Жизнь мне не казалась медом, в отличие от вечно ноющей сестрицы, но я не жаловалась. Главное, что есть крыша над головой и еда, какой бы скудной она ни была. Ведь мать, как Лисана, была одержима отправить своего белокурого ангела в академию, экономя почти на всем. Теперь мечты этой чокнутой парочки сбудутся. Да и пусть, фыркнула мысленная я. Все равно это лентяйки не смогут помочь. Расширение магического резерва — очень болезненная процедура, это знает каждый. Лисана белоручкой неженка неженка она не выдержит там и недели. Родительница только выкинет деньги на ветер. Деньги, которые они получили, благодаря мне. Было больно и обидно, но я уже научилась глушить в себе эти два чувства. Если изо дня в день ты испытываешь только их, то можно сойти с ума. Но я научилась отгораживаться от негатива, поэтому сейчас, смотря на ночное небо, испытывала лишь потребность во сне. В нашем доме было много книг по основам магии и прочим заклинаниям. Мать, словно обезумевшая, таскала их для Лисаны, которая не удосужилась прочитать даже не страницы. Зато я изучила их все вдоль и поперек. В свои двадцать пять лет я умела довольно много. Поэтому мне не составило труда кинуть импульс к входным дверям, в которые так и продолжала колотиться родительница. Секунда и комната наполнилась долгожданной тишиной, принося мне временное облегчение. Размышляя о вечном, я не заметила, как уснула. Мой сон потревожили голоса с улицы и ржание лошадей. Распахнув глаза, обнаружила, что за окном уже начинался рассвет. Взгляд сразу уловил экипаж, из которого выходил вчерашний мужчина. К нему тут же подбежала взволнованная мать, нервно махая руками и указывая пальцем на мои окна. Скривившись от увиденного, слезла с окна, шипя сквозь зубы, так как все тело затекло и ноги отказывались двигаться. Приложив усилия, доползла до комнаты гигиены. Быстренько умылась, подхватила приготовленные вещи, аккуратно сложенные в саквояж, и с гордым видом распахнула входную дверь. Удивление на лице матери, которая торопилась со всех ног, нужно было видеть. Она злобно прищурилась, желая высказать все, что у нее накипело за мое непослушание. Но мужчина, стоящий рядом с ней, не давал ей этого сделать. «Доброе утро, леди!» — кивнул он, бросая быстрый взгляд на родительницу. «И вам того же!» — кивнула в ответ. «Я готова, мы можем ехать!» «Мне бы хотелось поговорить с дочерью», — взяла слово мать. «Не думаю, что нам есть о чем разговаривать», — хмыкнула я, получая истинное удовольствие от своего протеста. «Да как ты?» «Думаю, нам действительно пора». Прервал злобное шипение мужчина. «Дорога долгая, а принц уже ждет». Покрепче, ухватив ручки с я задрала нос и, важно, пошла на выход. По моим подсчетам, лисана начнет терять свои белокурые локоны ближе к обеду, Безумно хотелось посмотреть на эту картину, уже даже предчувствовала ее вопли, но, к великому сожалению, мне не удастся насладиться данным зрелищем. Что ж, буду греть себя мыслью. В конце концов, фантазия у меня работает отменно. Провожать меня никто не пошел, хотя именно так я себе и представляла прощание с родным домом. Даже не спросите, для чего именно вас везут в замок? Не выдержал мой сопровождающий спустя час поездки. Нет? Ответила спокойно, продолжая дальше смотреть в окно. «Мы уже покинули черту нашего небольшого городишки, где в основном жили семьи, не купающиеся в роскоши». «Хм, ну хорошо», — пожал плечами мужчина. «Просто я мог бы поведать вам, подготовить так сказать». «Не нужно, спасибо», — прервала его я, вскидывая недовольный взгляд. «Мне не удастся этого избежать, мучить тебя заранее, правда, я не собираюсь». «Чувствую, что в этот раз принцу будет гораздо веселее». Усмехнулись мне в ответ, отчего с языка так и просились неприличные слова. Рады за него. Видимо, ему мало шутов в замке, раз он платит целые мешки золотых денег, чтобы посмеяться вдоволь. Я знала, что девушки нужны для чего-то другого, но вот для чего именно мне не хотелось думать. Боги, пусть это будет личная служанка. Я согласна даже вычищать конюшни, ну или на худой конец следить за чистотой в гареме. От последнего даже поморщилась, так как гаремные девицы вызывали отвращение. Эх, Тамина, все мысли мимо, и ты прекрасно это понимаешь. Как бы тебе самой не войти в число горемных девиц? дана мысль становилась все отчетливо, но я откидывала ее вновь и вновь, как только она подбиралась слишком быстро. Путь и правда был долгим. Мать запрещала далеко отдаляться от дома, поэтому в свои 25 лет я почти ничего не видела. Завораживающие пейзажи природы, вершины гор, виднеющиеся вдали узкая дорога, идущая серпантином, Все это помогало не думать о плохом. Я отвлекала себя как могла, но с каждым метром мы приближались к замку, вид которого внушал трепет. Когда экипаж въехал во двор с аккуратно подстриженной лужайкой, украшенной каменными изваяниями, к нам тут же поспешил мужчина в доспехах. «Лорд Малеран!» — кивнул стражник. «Леди, вас уже ждут!» — произнес он, смотря пристально. Не смогла сдержать хмык, который не укрылся от взора воина. «Попрошу за мной!» — вновь произнес он разворачиваясь и направляясь к парадному входу, двери которого распахнулись по мановению его руки. «Пусть он принц драконов, но любое поползновение в мою сторону и ящер лишится хвоста, который никогда уже не отрастет обратно».